Глава – мобилизация населения. Основным капиталом страны, однако, были не предприятия и не колхозы, а люди. Система, одним из краеугольных камней, который было о государствлении, то есть закрепощение народа, хорошо умела использовать этот ресурс. Навыки, накопленные за годы коллективизации, индустриализации террора, были применены в полной мере во время войны. Прежде всего, требовалось обеспечить солдатами армию, которую после летних поражений 1941 года фактически пришлось создавать заново. Всеобщий призыв военно объявленный прямо 22 июня, касался мужчин 1905-1918 годов рождения. Но впоследствии возрастные границы расширились с 18 до 50 лет. А в конце войны, когда мужчин осталось мало, нижний порог снизился до 17 лет. Всего за годы войны в Красную Армию были призваны или поступили добровольцами, невероятная цифра, 29,5 миллионов человек. Некоторые источники называют их 40 миллионов. И это были не только военнообязанные. В самый тяжелый период, когда немцы рвались к Москве и Ленинграду, а подкреплений не хватало, спешно создавались части народного ополчения, по примеру, Отечественной войны 1812 года. В эти подразделения, которыми затыкали слабые участки фронта, брали всех подряд, вне зависимости от возраста, состояния здоровья и профессии. Многие шли добровольно из патриотических побуждений, но иногда в ополчение записывали целые коллективы. В рядах армии служило много женщин – 800 тысяч, что в прежней эпохи было невообразимо, а во время Второй мировой войны стало обычным явлением. То же самое происходило в Германии, в Англии. Но только в СССР придумали пополнять убыль солдат за счет заключенных. Политических, как правило, в армию не брали, опасаясь измены. Но те, кто был осужден по не-антисоветским статьям, отправляли на фронт в массовом порядке. Считалось, что добровольно. Подобным образом в 1941-1944 годах Красная Армия получила почти миллион дополнительных бойцов. Было бы странно, если бы мобилизация происходила без обычного системного устрашения. За дезертирство обвели смертную казнь, причем в конфискации имущества, что обрекало семью осужденного на нищету. Паспортная система и институт обязательной прописки облегчали поимку тех, кто пытался уклониться от призывы. Со время войны по дезертирским статьям в тылу было вынесено 336 тысяч приговоров. Почти в 10 раз больше, чем в Рейхе, который тоже начал с уклонистами. Но людей мобилизовали не только в армию. Работа в Тумб тоже было организовано по законам военного времени. Здесь у советского правительства с его большим опытом эксплуатации и передислокации огромных людских масс тоже было преимущество перед Рейхом. На время войны были отменены выходные отпуска. продолжительность рабочего дня повсеменно составляла 11, 12, даже 14 часов. Указ Верховного совета 26 декабря 1941 года объявлял всех работающих в военной промышленности мобилизованными на производстве. Позднее этот режим неоднократно расширялся, охватывая все новые сферы деятельности. Человек не мог уволиться по собственному желанию, не мог произвольно сменить место жительства, не мог снять деньги со счета в сберкассе. Все довоенные вклады были заморожены. Широко практиковалась трудовая мобилизация, то есть принудительное и бесплатное или почти бесплатное привлечение к работе в промышленности, строительстве или сельском хозяйстве. Подобным образом было задействовано 12 миллионов человек. Дефицит труд образовавшийся вследствие мобилизации мужчин в армию, восполняли использование труда женщин, пенсионеров, подростков и даже инвалидов. Инвалидам третьей группы, если они отказывались работать, отменяли пенсию. Узников ГУЛАГа подвергли настоящему трудомору. Им прибавляли нормы выработки, до предела увеличивали продолжительность смен и держали в проголосе. Смертность лагеря подскочила втрое. Если бы на половину мирном сорок 1941 году скончалось 7% заключенных, тоже ужасная цифра, то в 1942 году и в 1943 умерло больше 20%. Важным инструментом дисциплинирования была искусственно нагнетаемая атмосфера тревожности. Повсюду предполагали шпионы и скрытые враги. Органы НКВД десятками тысяч арестовывали распространителей панических слухов, антисоветских агитаторов, саботажников, уклоняющихся, прогуливающих, нарушающих дисциплину, сурово наказывали исправительными работами, а то и лишением свободы. Исследователь демографического аспекта репрессий Земсков пишет, что за годы войны такого рода карам было подвергнуто 7,5 миллионов человек. Особым направлением государственной политики по укреплению тыла стали массовые репрессии против целых народов, которых сочли неблагонадежными или в чем-то провинившимися. Первая волна – Коснулась советских немцев. Их, по переписи 1939 года, в стране насчитывалось двести тысяч человек. По Волжье даже существовала автономная республика, населенная потомками колонистов еще и екатерининских времен. В сетхах, без разбора, вывезли эшелонами в Сибирь и Казахстан. Когда фронт двинулся на запад, началась расправа над народами, которые, по мнению вождя, плохо себя вели во время оккупации. Обычно было достаточно небольшого количества коллаборационистов из какой-то этнической группы, и вся она считалась запятнанной, ненадежной. Скажем, в вермахте появился Калмыцкий кавалерийский корпус из военнопленных. Несмотря на громкое название, там служили всего несколько сотен человек, а в Красной армии сражалось почти 30 тысяч калмыков. Но жителей Автономной республики это не спасло. В ноябре 1943 -го года выселили карачаевцев 70 тысяч человек в декабре — калмыков, в феврале 1944 года — ингушей и чеченцев, в марте — балкарцев, в мае — крымских татар. Исследовательница террора Энн Эпплбаум считает, что причиной этих депортаций было не избыточное возмездие за коллаборационизм, а обычная сталинская хладнокровная профилактика. Она пишет, «Скорее всего, главным мотивом Сталина — По крайней мере, при депортации кавказцев и крымских татар было не воздаяние им за пособничество немцам. Более вероятно, что эти этнические чистки он задумал давно и использовал войну как предлог. Об очищении Крыма от татар думали еще русские цари с тех самых пор, как Екатерина Великая присоединила плосов к Российской империи. Чеченцы тоже немало досадили российским царям, а еще больше – властям СССР. В Советской Чечне в первые послереволюционные годы и после коллективизации 29 года произошел ряд антирусских и антисоветских выступлений. Еще один мятеж случился незадолго до войны, в 1940 году. Судя по всему, Сталин просто хотел избавиться от этого беспокойного, глубинно антисоветски настроенного народа. Все ссыльные считались спецпоселенцами и тоже использовались на принудительных работах самых тяжелых. По данным книги «Демографические потери депортированных народов СССР» высылке подверглось около 2 миллионов человек. Более 20% погибли в процессе транспортировки или не выдержали условий ссылки. Депрессии оправдывались высшими государственными соображениями. Тыл должен быть монолитным и надежным, ведь там ковалась победа.